Глава одиннадцатая. Мартин опять вернулся к ловцам жемчуга и давно бы уже покончил с ними, если бы то и дело не отрывался, пытаясь писать стихи. Его вдохновляла Руфь, и стихи он писал любовные, но ни одного не завершил. Высоким искусством поэзии за день не овладеешь, рифма, ритм, композиция стиха уже сами по себе достаточно сложны. Но кроме этого, сверх этого, Есть и еще что-то неуловимое, ускользающее. Он ощущал это во всех прекрасных стихах великих поэтов. А поймать, заключить в свои стихи не мог. То был сам непостижимый дух поэзии. Мартин чуял его близость, охотился за ним, но тот не давался. Казалось, это жаркое сияние, обманный уплывающий туман, до которого не дотянуться. Лишь изредка вдруг посчастливится ухватить несколько прядей, и сплести из них строчки, которые звенели внутри неотступным эхом или проплывали перед мысленным взором воздушными видениями неправдоподобной красоты. Это обескураживало. Он жаждал высказать себя, а получалась обыкновеннейшая болтовня. Такое мог всякий. Он читал написанное вслух. Уверенный поступью шагал размер, рифма подхватывала, отбивала столь же безукоризненный ритм. Но не было в них ни жара. Невысокого волнения, которое ощущал в себе Мартин. Не мог он этого понять, и в отчаянии, поверженный, угнетенный, снова и снова возвращался к очерку. Конечно же, проза — более легкий способ высказаться. После «Ловцов жемчуга» он написал очерк о море, и о жизни матросов, и об охоте на черепах, и еще о северо-восточных пассатах, Потом попробовал себя в рассказе и написал шесть рассказов и разослал их в разные журналы. Он писал много, усердно, с утра до вечера, до поздней ночи, отрывался лишь, чтобы пойти в читальню, в библиотеку за книгами или к Руфи. Он был поистине счастлив. Жизнь была полна, как никогда. Пламя, горевшее в нем, не слабело ни на миг. К нему пришла радость созидания, та, которая будто бы владеют только боги. Все, что было вокруг — запах гниющих овощей и мыльной пены, неряшливый вид сестры и злорадная ухмылка Хиггенботтема — просто сон. Подлинная жизнь шла у него в голове. И каждый рассказ был частицей этой подлинной жизни. Дня не хватало. Столько всего хотелось узнать. Он урезал сон до пяти часов, и оказалось, этим вполне можно обойтись. Попробовал спать четыре с половиной часа и с сожалением вернулся к пяти. Он бы с радостью посвятил все остающееся от сна время любому из своих занятий. Жаль было отрываться от сочинительства ради учения. Отрываться от учения и идти в библиотеку. Приходилось гнать себя из штурманской рубки знаний или из читальни от журналов, полных секретами мастерства тех, кто сумел продать плоды трудов своих. Что-то рвалось в нем, когда надо было встать и уйти от Руфи но по темным улицам он не шел, а мчался, спеша скорее попасть домой, к своим книгам. А труднее всего было захлопнуть учебник алгебры или физики, отложить книгу и карандаш, закрыть усталые глаза и уснуть. Самая мысль, что надо выключиться из жизни даже так ненадолго, была ненавистна и утешала одно, что уже через пять часов зазвенит будильник. Все же он потеряет не больше пяти часов, а потом три звон вырвет его из беспамятства, и начнется новый чудесный день, длиной в девятнадцать часов. Тем временем шла неделя за неделей. Деньги таяли, а новых доходов не было. Через месяц после того, как он послал в спутник юношества приключенческую повесть для мальчишек, рукопись ему вернули. Отказали в самых деликатных выражениях. И Мартин ничуть не обиделся. Решил, что редактор славный малый. Совсем иные чувства вызвал у него редактор Сан-Франциского наблюдателя. Прождав ровно две недели, Мартин ему написал. И еще через неделю написал опять. На исходе месяца поехал в Сан-Франциско и направился к редактору. Но увидеться с этой высокой персоной не удалось. Помешал охранявший врата Цербер, рыжий мальчишка рассыльный. К концу пятой недели рукопись вернулась по почте, без единого сопроводительного слова. Ни письменного отказа, ни объяснения, ничего. Так же поступили с его материалами и прочие ведущие сан-франциские газеты. Получив рукописи, Мартин послал их в журналы восточных штатов, но их вернули и того быстрее, в сопровождении печатных бланков с отказом. Так же вернулись и рассказы. Мартин читал их и перечитывал, они нравились ему, очень нравились. Он просто понять не мог, почему их отвергают, пока однажды не прочел в какой-то газете, что рукописи должны быть перепечатаны на машинке. Все стало ясно. Ну, конечно, редакторы так заняты, что у них нет ни времени, ни сил разбираться в чужом почерке. Он взял на прокат пишущую машинку и за один день научился печатать. Каждый день теперь он перепечатывал написанное за день, а прежние рукописи перепечатывал, как только они возвращались. Немалому его удивлению... Стали приходить обратно и те, что он отпечатал на машинке. Казалось, челюсть у него стала еще упрямей, подбородок выпятился воинственней, и он отправил рукописи в другие редакции. Подумалось, что он не судья своим же сочинением. Он испробовал, как отнесется к ним Гертруда, прочел ей вслух рассказ. Глаза у нее заблестели, она посмотрела на него с гордостью и сказала, «Знатно! Вон ты, стало быть, чего пишешь!» Да, — Да-да. рассказ? Нравится он тебе? — нетерпеливо спросил Мартин. — Знатно, а как же? — был ответ. — Знатно. Страх, как интересно. Мартин, однако, заметил, сестру что-то смущает. На ее добродушном лице все и с ней проступало недоумение, и он ждал. — Слышь, Март! — после долгого молчания. — А чем дело-то кончилось? — «Этот молодой, он еще все пыжится, чудно так разговаривает». «Досталась она ему?» Он объяснил развязку, написанную, как ему казалось, мастерски вполне понятно. И сестра сказала, «Во-во, я это и хотела знать. Чего ж ты так прямо и не написал?» Он прочел ей не один рассказ и не два, и уяснил себе одно. Ей нравятся счастливые концы. «Знатный рассказ, рассказ, что надо». — объявляла она, отрываясь от корыта, распрямляла спину, красной распаренной рукой оттирала потный лоб. — А только запечалилась я плакать охота Печали этих кругом и так полно. — Вот про чего хорошее, подумаешь, тогда и самой вроде хорошо. — Слышь, а чтоб ему жениться на ней и... — Ты не в обиде, Март? — опасливо спрашивала она. — Устала я, потому, видать, и хочется хорошего на все одно знатный рассказ знатный а как же и куда ж ты его за продаж но это уж другое дело засмеялся мартин нет а как и впрямь за продаж сколько думаешь дадут душ да сотню никак не меньше такие нынче цены ишь как вот бы и впрямь за продать легкие денежки а потом с гордостью прибавил это я за два дня написал выходит полсотни долларов в день Он страстно хотел прочесть свои рассказы Руфи, но не смел. «Надо подождать. Пускай сперва хоть несколько напечатают», — решил он. Тогда она поймет, чего ради он трудился. Тем временем он продолжал усиленно заниматься. Никогда еще дух приключений не манил его так неодолимо, как во время этих поразительных странствий в царстве разума. Он купил учебники по физике и химии и не оставлял занятия алгеброй. Решал теперь и новые задачи, вникал в опыты, Результаты лабораторных работ он принимал на веру, а могучая сила воображения помогала ему представлять реакции химических веществ яснее, чем рядовому студенту во время опытов в лаборатории. Мартин поглощал страницы, несущие груз знаний, и, ошеломленный, обретал ключи к природе вещей. Вежде он воспринимал мир, не задумываясь, а теперь постигал, как все в этом мире устроено, как связаны, взаимодействуют энергия и материя. В сознании постоянно вспыхивали объяснения то одного, то другого, что было давно знакомо. Он думал, как это мудро и просто. Рычаг, блок. Вспоминал корабельные лебедки, ганшпуги, тали Теперь ему понятно стала теория навигации, благодаря которой корабли безошибочно находят путь в морских просторах, где нет ни дорог, ни вех. Ему открывались секреты штормов, и дождей, и приливов, и причины возникновения пассатов и он задумался, не поспешил ли он со своим очерком о северо-восточном пассате. Сейчас-то он, конечно, написал бы лучше. Раз он побывал с Артуром в Калифорнийском университете, затаив дыхание, исполненный благоговения прошел по лабораториям, смотрел, как делаются опыты и слушал лекцию профессора физики. Но сочинительство он не забросил. Поток рассказов не иссекал И еще начал писать стихи попроще какие встречал в журналах, но однажды, потеряв голову, попусту потратил две недели, написал белыми стихами трагедию и был огорошен, когда ее тотчас отвергли шесть журналов. Потом он открыл для себя Хенли и, по образцу его больничных зарисовок, написал цикл стихов о море. Незамысловатые эти стихи полны были света, красок, романтики, приключений, он назвал их «Голоса моря», и ему казалось, ничего лучше он еще не писал стихотворений было тридцать. Мартин написал их за месяц, сочиняя по одному в день, после окончания дневной работы над прозой. А прозы он за день писал столько, сколько обычный преуспевающий автор пишет за неделю. Труд не пугал его. Да это разве труд? Он обретал дар речи, и вся красота и чудо, что годами копились в его немой до ныне косноязычной душе, теперь полились живым неукротимым потоком. Голоса моря — Он не показал никому, даже редакторам. Он им больше не доверял. Но нет от недоверия не представил он голоса на их суд. Такими прекрасными казались ему эти стихи, что он хотел приберечь их до того далекого лучезарного дня, когда решится прочесть их Руфи и разделить их с ней. А пока он хранил их у себя, читал вслух, возвращался к ним снова и снова и под конец уже знал на память. Он жил полной жизнью каждое мгновение — Не только наяву, но и во сне. Все эти пять часов ум его бунтовал против передышки и притворял мысли и события дня в несусветные, немыслимые сновидения. В сущности он никогда не отдыхал. И организм менее выносливый, мозг не столь уравновешенный, не выдержали бы, сломились. Он теперь реже бывал вечерами у Руфи. Приближался июнь, скоро ей сдавать экзамены на степень бакалавра, и она окончит университет. Бакалавр искусств. Он думал о ее ученой степени, и ему казалось, она слишком далеко умчалась не догнать. Один вечер в неделю она дарила ему. И он приходил поздно, и обычно оставался обедать, а потом слушал, как Руфи играла на фортепиано. То были праздники. Атмосфера дома Морзов, так резко отличающаяся от той, в какой жил Мартин, и сама близость Руфи укрепляли решимость взобраться на те же высоты. Не красота, живущая в нем, двигала им, не острое желание творить. Он сражался ради неё Он прежде всего и превыше всего любил. Все остальное он подчинил любви. Отвага любящего затмила отвагу искателя знаний. Ведь мир изумлял не столько тем, что состоял из атомов и молекул, движимых необоримой силой, сколько тем, что в нем жила Руфь. Она была изумительнее всего, что он знал о чем мечтал, о чем догадывался, но его удручала разделявшая их пропасть, так далека была от него руфь, он не знал как к ней подступиться. у девушек и женщин своего круга он пользовался успехом, но ни одну из них никогда не любил, а ее любил и она была не просто из другого мира, сама его любовь вознесла ее над миром, она совсем особенная, Она так на всех не похожа, что, подобно всякому влюбленному, стремясь к близости с ней, он совершенно не знал, как это сделать. Правда, обретая знания и дар речи, он становился ближе к ней, говорил на ее языке, находил общие с ней мысли и радости, но это не утоляло острую любовную тоску. Воображение влюбленного окружало ее ореолом святости. Слишком она святая, чистый, бесплотный дух и не может быть с ней близости во плоти Как раз его любовь и отодвигала ее в недосягаемую даль. Сама любовь отказывала ему в том единственном, чего жаждала. А потом однажды, внезапно через разделявшую их пропасть, на миг был перекинут мост. И с той поры пропасть стала не такой широкой. Они ели вишни, огромные, сочные черные вишни, исходившие темно-красным соком. А после... Она читала ему вслух принцессу Теннисона, и вдруг Мартин заметил у нее на губе вишневое пятнышко. На миг она перестала быть божеством. Она же из плоти и крови, из обыкновенной плоти, как он и как все люди. Те же законы правят и ее телом. У нее такие же губы, как у него, и их тоже окрасила вишня. А если так с губами, значит и с ней со всей. Она женщина». «Вся как есть, просто-напросто женщина!» То было внезапное откровение, и оно ошеломило его, будто у него на глазах солнце упало с неба или он увидел оскверненную святыню. А потом он понял, что же это означает, и сердце заколотилось, требуя вести себя с этой женщиной, как подобает влюбленному, ведь она вовсе не дух из иных миров, она просто женщина. Вишневый сок оставил след на ее губах. Дерзкая мысль это бросила его в дрожь. А душа пела и ликовал разум, убеждая его, что он прав. Руфь, видно, уловила какую-то перемену в нем и перестала читать, подняла голову, улыбнулась. Он перевел взгляд с ее голубых глаз на губы, вишневая пятнышко сводила его с ума. Он чуть было не рванулся к ней, не обнял, как обнимал других прежде, когда жил беспечно, как жилось. Ему казалось, она подалась вперед. Ждала, и он удержался лишь огромным усилием воли. «Вы совсем не слушаете», — укорила она. И засмеялась, довольная его смущением, а он, встретив ее открытый взгляд, понял, что она и не подозревает, что он сейчас чувствует, и устыдился. «Да, в мыслях своих он занесся невесть куда. Любая знакомая ему женщина догадалась бы, любая, но не Руфь, а Руфь не догадалась, вот она разница». Руфи впрямь совсем другая. Его ужаснуло сознание собственной грубости, охватил благоговейный трепет перед ее чистотой и наивностью, и вновь он смотрел на нее через пропасть, мост обрушился. И все-таки с этой минуты Руфь стала ему ближе. Случай этот остался в памяти, и когда одолевала уныние, Мартин жадно вспоминал о нем. Пропасть уже больше не была так безмерна, как прежде. Он преодолел огромное расстояние, куда большее, чем требовалось, чтобы получить степень бакалавра искусств, уже десяток степеней. Руф чиста, это верно. Такая чистота ему прежде и не снилась. Но от вишен на ее губах остаются следы. Она подвластна законам Вселенной так же неотвратима, как он. Она должна есть, чтобы жить. А если промочит ноги, схватит простуду. Но не в этом дело раз она чувствует голод и жажду и жару и холод значит может почувствовать любовь любовь к мужчине ну а он мужчина тогда от чего бы ни не к нему все зависит от меня лихорадочно бормотал мартин я добьюсь чтобы она выбрала меня добьюсь глава двенадцать однажды под вечер Мартин бился над сонетом, в который никак не укладывалась красота и мысль, что в жарком мареве маячило у него в мозгу. И тут его позвали к телефону. «Похоже, дамочка звонит. По голосу слыхать не из простых», — с поганой ухмылкой сказал подозвавший его Хиггенботтем. Мартин подошел к телефону в углу комнаты, и когда услыхал голос Руфи, его обдало тепло. В единоборстве с сонетом он совсем о ней забыл. И при звуке ее голоса любовь сразила его, словно внезапный удар. Что за голос? Мягкий, нежный, певучий, словно доносящаяся издали едва уловимая мелодия. Или, вернее, словно звон серебряного колокольчика. Безупречный, кристально чистый звук. У обыкновенных женщин не бывает таких голосов. Что-то в нем небесное, и доносится он из иных миров. Мартин едва различал, что он говорит, так чаровал его этот голос, но виду не подавал. Ведь Хиггенботем так и сверлил его глазами хорька. руф не сказала ничего особенного. Просто вечером Норман должен был пойти с ней на лекцию. Но у него разболелась голова, и она так огорчена, билеты уже взяты, и если у него нет других дел, не будет ли он так добр, не пойдет ли с ней? «Не пойдет ли?» Он силился обуздать ликование, готовое прорваться в голосе. Невероятно! До сих пор он виделся с ней только в доме Морзов. Не смел хоть раз куда-нибудь ее пригласить. И ни с того ни с сего, пока он говорил с нею по телефону, нахлынуло неодолимое желание умереть за нее. В воспаленном мозгу вспыхивали гасли героического самопожертвования. Он так ее любит, так отчаянно, так безнадежно. В эту минуту безмерного счастья, от того, что она пойдет с ним, пойдет на лекцию с ним, с Мартином Иденом, она вознеслась над ним так высоко, что казалось, только и остается умереть за нее. Иначе не выразить свою огромную, неземную любовь к ней. Такое возвышенное отречение от истинной любви дано изведать всем любящим. Изведал его и Мартин в этот миг у телефона, в вихре пламенного блаженства и он чувствовал, умереть за нее значило бы, что он жил и любил достойно. А ему едва минул двадцать один год, и он никогда еще никого не любил. Он повесил трубку. Рука дрожала. От внезапно испытанной сладостной полноты слияния с ней накатило слабость. Глаза лучисто сияли. А лицо, отрешенное от всего суетного, преобразилось, дышало какой-то неземной чистотой. — Свидание назначаешь, а? — съехидничал взять «Сам знаешь, чем это кончается. Угодишь на скамью подсудимых». Но Мартин не мог спуститься с небес. Даже грязный намек не вернул его на землю. Он не снизошел до гнева и обиды. Ему только что явилось дивное видение, и он уподобился Богу, и мог лишь горько глубоко пожалеть это ничтожество. Он и не взглянул на Хиггенботтема. Поднял на него глаза, но все равно не увидел — и словно во сне вышел из комнаты, надо было переодеться. Только уже у себя, завязывая галстук, он как бы заново услышал застрявший в ушах неприятный звук. Вслушался и запоздало сообразил — это Бернард Хиггенботтем презрительно фыркнул ему вслед. Парадная дверь Морзов закрылась за Мартином и Руфью, и, спускаясь с крыльца, он вдруг отчаянно растерялся. Оказалось, сопровождать ее на лекцию — Ни одно только блаженство. Неизвестно, как себя вести. Ему случалось видеть, как ходят по улицам люди ее круга. Обычно женщина идет под руку с мужчиной. Но бывает, опять же, что идут и не под руку. Неизвестно, может, под руку ходят только вечером, или только мужья с женами, или вообще родня. Перед тем, как ступить на тротуар, он вспомнил Минни. Минни всегда строго держалась правил хорошего тона. Уже при второй встрече она отчитала его за то, что он шел со стороны домов и решительно заявила, что если джентльмен провожает даму, ему полагается идти с края тротуара. И всякий раз, как они переходили через улицу, Минни непременно наподдавала ему по ноге, напоминала, чтобы опять шел там, где следует. Интересно, откуда она взяла это правило? Докатилось оно до нее из хорошего общества, и впрямь ли так полагается? — «Почему бы не попробовать?» — решил он, и едва они ступили на тротуар, перешел за спиной Руфи к краю. И сразу оказался перед новой задачей — предложить ей руку. Сроду ни одной девушки не предлагал руку. Девушки, с которыми он был знаком, никогда не брали парней под руку. В первые дни знакомства парочка просто идет рядом, а потом на улицах потемнее, в обнимку, и девушка кладет голову парню на плечо. Но теперь все иначе. Руфь не такая, как те девчонки. Надо что-то делать. Он согнул руку в локте, чуть-чуть согнул на пробу, словно и не предлагал ей, а небрежно, вроде он всегда так ходит. И чудо свершилось. Руфь взяла его под руку. От этого прикосновения он ощутил восхитительный трепет. На несколько мгновений словно оторвался от земли и вместе с ней парил в воздухе но скоро опять спустился на землю, встревоженный новым осложнением. Они переходят через улицу, значит, он окажется с внутренней стороны тротуара. А положено идти со стороны мостовой, как быть, опустить руку и перейти, а потом переходить каждый раз опять и опять? Что-то здесь не так. Не станет он скакать с места на место, нечего валять дурака». Однако он не совсем успокоился и, оказавшись с внутренней стороны тротуара, стал быстро с жаром что-то рассказывать. Сделал вид, будто увлекся разговором. Если ошибся и надо было перейти, она подумает, что он просто заговорился. Они пересекали Бродвей, и он столкнулся с новой задачей. В ярком свете электрических огней он увидел лизи конули и ее смешливую подружку. Он заколебался было, но тотчас рука поднялась, и он снял шляпу. Не мог он предать своих. И не перед одной лизиконали снял он шляпу. Она кивнула, смело глянула на него не мягким и кротким взглядом, как у Руфи, нет. В ее красивых глазах был вызов. Она перевела их на Руфь, явно заметила и ее лицо, и платье, угадала положение в обществе. Он почувствовал, Руфь тоже скользнула по ней взглядом тихим и кротким, как у голубки. Однако вмиг оценила эту фабричную девчонку в дешёвых украшениях и несуразной шляпке, в каких щеголяли в ту пору все такие девчонки. — Какая хорошенькая девушка! — чуть погодя сказала Руфь. Мартин едва не задохнулся от благодарности, хотя сказал совсем не то. — Ну, не знаю. Наверное, это дело вкуса. По-моему, не такая уж она хорошенькая. — Да что вы! Такие правильные черты, как у нее, большая редкость. Безукоризненно правильные черты. Лицо точеное, словно камея. И глаза прекрасные. «Вам так кажется?» Рассеянно сказал Мартин. «Ведь для него в целом свете лишь одна женщина была прекрасна. И она сейчас рядом и опирается на его руку». «Кажется?» «Будь у этой девушки возможность как следует одеться, мистер Иден. И если ее научить держаться...» Вы были бы ослеплены ею, да и все мужчины тоже. Ее надо было бы научить правильно говорить, — заметил Мартин. Не то большинство мужчин не поняли бы ее. Будьте уверены, если она заговорит по-своему, вы и четверти не поймете. Чепуха! Вы совсем как Артур, вас невозможно переубедить. Вы забыли, как я разговаривал вначале. С тех пор я научился новому языку, а прежде разговаривал, как эта девушка. «Теперь я хоть как-то владею вашим языком и могу вам сказать. Вы не знаете языка той девушки, а знаете, почему она так держится?» «Теперь я думаю о таких вещах, хотя прежде никогда о них не задумывался, и начинаю понимать многое. Почему же она так держится?» «Она столько лет по многу часов работала у машин, молодое тело оно податливое, тяжелая работа мнет его будто глину, «На каждой работе по-своему. Я, когда встречу рабочего человека, почти всякого могу сходу определить, кто он такой. Вот поглядите на меня. Почему я хожу в раскачку? Потому что столько лет провел в море. А был бы все эти годы ковбоем, не так бы ходил. Зато ноги были б кривые, тело-то молодое, податливое. И с этой девушкой то же самое. Вы приметили, глаза у ней, можно сказать, жесткие. Не было у ней никогда защиты и опоры». Самой пришлось о себе заботиться. А раз девушка сама о себе заботится, где уж глазам смотреть мягко и нежно, как, вот, к примеру, как вы смотрите? — Наверное, вы правы, — совсем тихо сказала Руфь. — Какая жалость! Такая хорошенькая девушка! Он посмотрел на нее и увидел в ее глазах свет сострадания. А потом вспомнил, ведь он любит ее, и растерялся. Непостижимо, как выпало ему на долю такое счастье! любить ее, вести ее на лекцию, и она опирается на его руку. «Кто ты есть, Мартин Иден?» — глядя в зеркало, требовательно спросил он себя в тот вечер, когда вернулся домой. Он разглядывал себя долго, с любопытством. «Кто ты есть? Что ты такое? Откуда взялся? По справедливости, твое место рядом с девчонками вроде лизи Коннелли». Твоё место в толпе тружеников, там, где всё низменно, грубо, уродливо. Твоё место среди вьючных животных и ломовых лошадей. В грязи, зловонии и смради. Вон, как несёт заплесневелыми овощами, гниёт картошка. Нюхай, чёрт подери, нюхай! А ты посмел уткнуться в книгу и слушать прекрасную музыку. Учишься любить прекрасные картины, говорить правильно, хорошим языком, думать, о чём наш брат вовсе не думал и не подумает. Отказываешься от рабочей скотинки и от всяких Лизи Конноли. И любишь бледную женщину, почти что бесплотный дух, витающую за миллион миль от тебя среди звезд. Кто ты есть? И что ты такой, черт тебя подери? И ты думаешь добиться успеха?» Он погрозил кулаком себе, глядящему из зеркала. Сел на край кровати и ненадолго забылся в мечтах, уставясь в пустоту, ничего не видя. Потом достал блокнот учебник алгебры и углубился в квадратные уравнения, а часы ускользали, и померкли звезды, и серый рассвет затопил окно. Глава тринадцатая. В этом великом открытии повинна кучка речистых социалистов и философов из рабочих, которые в теплые дни и поближе к вечеру ораторствовали в муниципальном парке. Раз-другой в месяц, проезжая парком по дороге в библиотеку, Мартин слезал с велосипеда, слушал их споры и потом с неохотой ехал прочь. Спорили здесь куда грубее, чем за столом у мистера морза Люди тут не отличались степенностью и сдержанностью. Они легко теряли самообладание и переходили на личности. У них частенько слетали с языка и ругательства, и непристойные намеки, Раз-другой у него на глазах начиналась потасовка. И однако почему-то казалось, есть в их рассуждениях что-то насущно важное. Их словопрения куда больше будоражили мысль, чем благоразумный невозмутимый догматизм мистера Морза. Эти люди безжалостно коверкали язык, размахивали руками, как безумные, оспаривали мысли противника с первобытной яростью. Но почему-то казалось, они много ближе к жизни, чем мистер морс и его приятель Батлер. Несколько раз Мартин слышал, как в парке ссылались на Герберта Спенсера, а потом однажды появился и последователь Спенсера, убогий бродяга в грязном пальто, старательно застегнутым до самого горла, чтобы скрыть отсутствие рубашки. Разгорелось генеральное сражение, и в густом сигаретном дыму среди спорщиков, которые без конца сплевывали табак, бродяга твердо стоял на своем, даже когда один рабочий социалист язвительно провозгласил «Нет Бога, кроме непознаваемого, и Герберт Спенсер — пророк его». Мартин никак не мог понять, о чем спор, но заинтересовался Спенсером и, доехав до библиотеки, взял там основные начала — книгу, которую бродяга поминал чаще всего. Так был сделан первый шаг к великому открытию. Однажды Мартин уже пробовал взяться за Спенсера, но выбрал основы психологии — и потерпел такую же позорную неудачу, как с мадам Блаватской. Решительно ничего не понял и вернул книгу, не прочитав. Но на этот раз, поздним вечером, после алгебры, физики и попытки написать сонет, он уже в постели открыл основные начала. Наступало утро, а он все еще читал. Было не до сна. В этот день он и не писал, не вставал с постели, А когда всё тело затекло, растянулся на полу и читал, то лёжа на спине и держа книгу высоко над собой, то поворачивался сбоку-набок. В следующую ночь он спал и с утра писал, а потом книга опять его соблазнила. И он зачитался, забыл обо всём на свете, забыл даже, что в конце дня его ждёт Руфь. И опамятовался, лишь когда Бернард Хиггенботтем рывком распахнул дверь и рявкнул. «Он что, думает, у них тут ресторан, что ли?» С детства Мартин одержим был желанием узнать как можно больше. Эта жадная пытливость и погнала его странствовать по свету. Но теперь, читая Спенсера, он понял нечто новое. Такое, что оставалось бы для него за семью печатями. Проплавай он и проскитайся хоть всю жизнь. До сих пор он лишь скользил по поверхности, подмечал отдельные явления, накапливал отрывочные сведения, кое-что по мелочам не глубоко обобщал. И ему казалось, ничто в мире не связано друг с другом. Все в нем безалаберно, все дело капризного случая. Он следил за полетом птиц и здраво размышлял над механизмом полета. Но ни разу не задавался вопросом, какие пути развития привели к появлению птиц, этих живых летающих механизмов. Он и не подозревал, что происходило какое-то развитие, но догадывался, что птицы непременно должны были появиться». Они существовали спокон веку, существовали, и все тут. Так было с птицами, и так же со всем остальным. Тщетно он пытался без запаса простейших знаний, без всякой подготовки приобщиться к философии. Средневековая метафизика Канта ничего ему не объяснила, лишь заставила усомниться, что у него хватит ума на такую премудрость. Точно так же его попытка разобраться в теории эволюции оборвалась на безнадежно специальном томе Роумейнза. Он ровно ничего не понял, только решил, что эволюция — скучнейшая теория, созданная множеством людишек, которые души не чают в прорве невразумительных слов. А теперь оказалось, эволюция не просто теория, но признанный ход развития, и ученые уже не спорят на этот счет, они спорят лишь о формах эволюции. И вот этот самый Спенсер нарисовал ему стройную картину мира, свел все знания воедино, Уточнил основные факты, и перед его изумленным взором предстала Вселенная столь наглядно, словно заточенная в бутылку модель корабля, какие так искусно мастерят моряки. И правит здесь не капризный случай. Здесь правит закон. Послушная закону, летает птица, и послушная тому же самому закону, несущая в себе зачатки иной жизни, склизкая тварь корчилась, извивалась, пока у нее не появились ноги и крылья, и она не стала птицей. Ступень за ступенью Мартин сходил на высоты интеллектуальной жизни, и вот он на вершине, где еще не бывал. Все, что было раньше недоступно, открывает ему свои тайны. Он опьянел от обретенной ясности. По ночам, в подавляющих величием сновидениях, он пребывал с богами, а днем, пробудясь, бродил отрешенный, точно сомнамбула и, не замечая окружающего, всматривался во вновь открытый мир. За столом не слышал пустых разговоров о ничтожных или гнусных мелочах. И во всем, что попадалось на глаза, нетерпеливо отыскивал причину и следствие. В мяса на тарелке ему сияло солнце. И он мысленно прослеживал путь солнечной энергии через все превращения назад к ее источнику за сотни миллионов миль. Или прослеживал ее дальнейший путь к мышцам, которые двигают руку, и она режет мясо, к мозгу, Откуда исходят приказы мышцам двигаться и резать мясо? И вот уже перед внутренним взором само солнце сияет у него в мозгу. Озаренный этой мыслью, он не слыхал, как Джим шепнул рехнулся. И не видел, с какой тревогой смотрит на него сестра. Не заметил, как Бернард Хиггенботтем многозначительно покрутил пальцем у виска. Дескать, у Шурина ум за разум зашел. Пожалуй, больше всего Мартина поразила взаимосвязь знаний, всех знаний. Он всегда был пытлив и, что бы ни узнал, откладывал в отдельную ячейку памяти. Так у него был огромный запас сведений о мореплавании и уже немалый запас представлений о женщинах. Но ему казалось, между мореплаванием и женщинами нет ничего общего, ничто не связывало эти разные ячейки памяти. Он счел бы смехотворным, невозможным, будто по самой природе знания возможна какая-то связь между женщиной, бьющейся в истерике, и шхуной, подхваченной штормом или потерявшей курс. А Герберт Спенсер показал ему, что не только нет в этом ничего смехотворного, но, напротив, тут непременно должна быть связь. Все соотносится одно с другим. От отдаленнейшей звезды, затерянной в небесных просторах, до мириадов атомов в песчинке под ногой. Это новое представление не переставало изумлять Мартина. И он ловил себя на том, что постоянно ищет связь между всем и вся в подлунном мире и в заоблачных высях. Он составлял списки самых несочетаемых явлений и понятий и не успокаивался, пока не удавалось установить между ними родство. Родство между любовью, поэзией, землетрясением, огнем, гремучими змеями, радугой — драгоценными камнями, уродствами, солнечными закатами, львиным рыком, светильным газом, людоедством, красотой, убийством, рычагом, точкой опоры и табаком. Таким образом он объединял Вселенную и разбирался в ней, разглядывал или бродил по ее закоулкам, тропинкам и дебрям не как перепуганный скиталец в чищобе неразгаданных тайн, сам не ведающий, чего ищет, нет. Он наблюдал и отмечал на карте и постигал все, что только можно — и чем больше узнавал, тем горячей восхищался Вселенной и жизнью, и тем, что сам живет в этом мире. «Дурак — Дурак! — кричал он своему отражению в зеркале. — Ты хотел писать и пытался писать, а о чем было писать? Что у тебя такого было за душой? Кое-какие ребяческие понятия, да незрелые чувства? Жадное, но неосознанное чувство красоты, дремучее невежество — Сердце, готовое разорваться от любви и мечта, огромная, как эта любовь, и бесплодная, как твое невежество. А еще хотел писать. Ты только еще начинаешь постигать что-то, о чем можно писать. Ты хотел творить красоту, но где тебе? Ты же ведать не ведаешь, что оно такое красота. Ты хотел писать о жизни, но ты же ведать не ведаешь самых ее основ». Ты хотел писать о мире, о том, как устроен мир, а мир для тебя — головоломка. И об этом говорили бы и твои писания. Но не унывай, Мартин, дружище, ты еще напишешь. Ты уже знаешь кое-что, самую малость, но ты на правильном пути. И узнаешь больше, когда-нибудь, если повезет, ты будешь знать едва ли не все, что возможно, и тогда будешь писать». Он поведал Руфи о своем замечательном открытии. Хотел разделить с ней всю свою радость. Все изумление. Но она осталась едва ли неравнодушна. Молча выслушала, видно, уже успела познакомиться с этим в университете. Открытие не взволновало ее, как Мартин. И не реши он, что не так уж видно это для нее новое и неожиданно, он бы поразился. Оказалось, Артур и Норман тоже верят в теорию эволюции и читали Спенсера. Хотя, похоже, он не повлиял на них всерьез. А косматый малый в очках — Уилл Олни при имени Спенсера призрительно фыркнул и повторил шуточку, которую Мартин слышал в парке. «Нет Бога, кроме непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его». Но Мартин простил ему насмешку, так как начал понимать, что Олни вовсе не влюблён в Руфи. Позднее, по всевозможным мелочам, он убедился, что тот не только равнодушен к Руфи, но даже относится к ней неприязненно, и это Мартина огорошило. Не укладывалось это у него в голове? Престранное явление, никак его не связать со всем остальным, что происходит в мире. Однако он пожалел молодого чудака. Видно, бедняга жестоко обделен природой. Оттого и не способен оценить всю красоту, все совершенство Руфи. Несколько воскресений они ездили на велосипедах в горы. И Мартин мог воочию убедиться, что между Руфью и Олни шла необъявленная война. Олни предпочитал общество Нормана, предоставляя Артуру и Мартину сопровождать Руфь, за что Мартин был ему весьма признателен. До да чего же отрадны были для Мартина те воскресенья? Конечно, всего отраднее от того, что рядом была Руфь, но еще и от того, что ставили его почти на равную ногу с молодыми людьми ее круга. Хотя они долгие годы получали систематическое образование, Мартин убедился, что вовсе не уступает им в умственном развитии а часы, проведенные за разговором с ними, давали случаи применить на деле знания родного языка. Недаром он так старательно занимался грамматикой. Он забросил книжки о правилах хорошего тона и опять стал внимательно присматриваться, как ведут себя эти молодые люди. Если не считать минут, когда он слишком увлекался разговором, он постоянно был на чеку, зорко наблюдал за каждым их шагом, перенимал у них маленькие секреты благовоспитанности и учтивости. Поначалу Мартина удивляло, что Спенсера очень мало читают. «Герберт Спенсер», — сказал библиотекарь. «О да, великий ум». Но, похоже, суть трудов этого великого ума ему неизвестна. Однажды вечером, после обеда, на котором был и мистер Батлер, Мартин заговорил о Спенсере. Мистер Морс резко обрушился на английского философа за гностицизм, но признался, что основные начала не читал. А мистер Баттлер заявил, что Спенсер нагоняет на него тоску. Не читал ни единой его строчки и прекрасно обходится без него. Мартин засомневался. И не обладая он таким самостоятельным умом, он согласился бы с общим мнением и махнул на Спенсера рукой. Но ему мысли Спенсера оказались убедительными. Он был уверен, махнуть рукой на Спенсера — все равно, что мореплавателю выбросить за борт компас и хронометр. И он продолжал вгрызаться в теорию эволюции. Чем дальше, тем уверенней сам овладевал предметом. Да еще черпал подтверждения в трудах многих и многих ничем не связанных между собой авторов. Чем больше он читал, тем шире оказывался круг знаний, ему еще неведомых. И он непрестанно горевал, что в сутках всего-навсего 24 часа. Так коротки были дни, что он, наконец, решил бросить алгебру и геометрию тригонометрии он и не подступался. Потом вычеркнул из расписания занятия и химию, оставил только физику. «Я не специалист», — оправдываясь, — сказал он Руфи, — «и не собираюсь становиться специалистом. Наук такое множество. Хорошо, если за всю жизнь человек овладеет хотя бы десятой долей. Мне нужно общее образование, а когда понадобятся специальные знания, я обращусь к книгам специалистов». — Но ведь это совсем не то, что владеть знаниями самому, — возразила Руфь. — А зачем все знать самому? — Мы пользуемся работами специалистов, на то они и существуют. Вот сегодня я видел, у вас в доме работают трубочисты. Они специалисты. И когда они сделают свое дело, вы с удовольствием будете пользоваться прочищенными дымоходами. А ведь вы не знаете, как дымоходы устроены. Боюсь, это притянуто за уши. Она как-то странно посмотрела на Мартина, и в ее взгляде, в тоне он ощутил упрек. Но он был уверен в своей правоте. Все подлинные мыслители, величайшие умы человечества, опирались на специалистов. Так поступал Герберт Спенсер. Он обобщил открытие тысяч исследователей. Чтобы открыть все это самому, он должен был бы прожить тысячу жизней. Так же и Дарвин. Он воспользовался всем, что узнали цветоводы и скотоводы. — Вы правы, Мартин, — сказал Олни. — Вы понимаете, что вам нужно. А Руфь не понимает. Она не понимает даже, что нужно ей самой. Да-да, — торопливо продолжал он, не давая ей возразить. — Я знаю, вы это называете общей культурой. Но если стремишься к общей культуре, совершенно не важно, что именно изучаешь. Можно изучать французский, а можно немецкий, а можно отказаться от того и от другого и заняться эсперанто. И все равно это приобщит вас к культуре. В тех же целях можно заняться греческим или латынью, хотя они никогда вам не пригодятся. И все равно это будет, видите ли, культура. Да что там! Вот руф изучала древнеанглийский, и весьма успешно. Было это два года назад, а сейчас она только и помнит, когда апрель, обильными дождями, как бешучосеры. И все равно это приобщало к культуре. Со смехом продолжал он, опять не давая Руфи возразить. «Знаю! Со мной та же история!» «Но вы так говорите о культуре, словно она должна быть только средством!» — воскликнула Руфь. Глаза ее сверкали, на щеках вспыхнули красные пятна. «Культура сама по себе цель. Но Мартину не того надо. Откуда вы знаете?» «К чему вы стремитесь, Мартин?» — требовательно, глядя в упор, спросил Олни. Мартину стало не по себе. Он с мольбой смотрел на Руфь. «Да!» — К чему вы стремитесь? — спросила Руфь. — Разрешите наш спор? — Да, конечно, я стремлюсь к культуре, — неуверенно проговорил Мартин. — Я люблю красоту, а культура поможет тоньше, острее чувствовать красоту. Она кивнула, явно торжествуя. — Здор! И вы сами это знаете, — отозвался Олни. — Мартину нужна профессия, а не культура. «Для него культура неотъемлема от профессии, так уж получилось. А пожелаем стать химиком, мог бы обойтись без культуры. Мартин хочет стать писателем, а сказать об этом боится. Ведь это будет значит что вы не правы, «А почему он хочет стать писателем?» — продолжал Олни. «Потому что он не богач. Почему вы забиваете себе голову древнеанглийским и культурой вообще? Потому что вам не надо пробивать себе дорогу в жизни. На то у вас есть отец». Он покупает вам платье и все прочее. Наше образование, ваше, мое, Артура, Нормана, какой от него толк? Мы наглотались этой самой культуры. А если наши папочки сегодня разорятся, нам придется завтра же сдавать экзамены на право преподавать в школе. В самом лучшем случае, Руфь, вы только и сумеете стать учительницей где-нибудь в провинции или преподавать музыку в пансионе для девиц». «А вы-то что сумеете?» — спросила она. «Ничего путного». «Буду получать доллара полтора на какой-нибудь черной работе. А может быть, меня взяли бы репетитором в заведение Хенли для умственно отсталых. Заметьте, я сказал «может быть». А может быть, к концу первой же недели меня выставили бы за непригодностью». Мартин внимательно следил за их спором, и, убежденный, что прав Олни, возмущался, однако, его довольно бесцеремонным обращением с Руфью. Пока он слушал, у него сложилось новое понятие о любви. «Рассудок не имеет ничего общего с любовью. Совершенно неважно, правильно рассуждает та, кого любишь, или неправильно. Любовь выше рассудка. Но не понимает Руфь, что ему позарез нужна профессия. Но ведь от этого она мила ему ничуть не меньше. Она ему бесконечно мила. И каковы бы ни были ее взгляды, это ничего не меняет. Что такое, спохватился он, когда Олни каким-то вопросом прервал ход его размышлений». «Я говорю, надеюсь, у вас хватит ума не засесть за латынь». «Но латынь — не просто культура», — перебила Руфь. «Это умственный багаж». «Так как же? Неужели вы засядете за латынь?» — не отставал Олни. Мартин не знал, как выпутаться. Он видел, Руфь нетерпеливо ждет его ответа. «Боюсь, у меня не останется времени», — сказал он наконец. «Я бы и рад, но не останется времени». «Видите?» «Мартин старается не ради культуры», — ликовал Олни. «Он хочет чего-то добиться, преуспеть. Но ведь занятия латынью развивают интеллект. Это тренирует ум, дисциплинирует его». Руфь с надеждой смотрела на Мартина, словно ждала, что он передумает. «Ведь вот футболисты перед важными играми непременно тренируются. Так нужна и латынь для мыслящего человека. Это тренировка ума. вздоры чепуха! «Так нам твердили в детстве, но одного нам тогда не говорили. Предоставили нам самим после открытия эту истину». Ол не помолчал для внушительности, потом прибавил. «Они сказали нам, что каждому джентльмену надо изучать латынь, но знать ее джентльмену не надо». «Нет, это несправедливо», — воскликнула Руфь. «Так я и знала, что вы все высмеете и вывернете наизнанку». «Ладно, я сострел», — был ответ. А все-таки это справедливо. Латынь только и знают аптекари, адвокаты да латинисты. И если Мартин метит в аптекари, в адвокаты или в преподаватели латыни, значит, я не угадал. Но тогда спрашивается, при тут Герберт Спенсер? Мартин только что открыл его для себя и совсем на нем помешался. А почему? Потому что Спенсер открывает ему какой-то путь. Ни меня, ни вас. Спенсер никуда не приведет. Нам незачем куда-то идти. Вы просто-напросто выйдете замуж. «Мне же только и надо будет присматривать за поверенными и управляющими, а уж они станут пасти денежки, которые мне оставит папаша». Пол собрался уходить. Но у дверей приостановился и дал прощальный залп. «Оставьте вы Мартина в покое, Руфь! Он сам знает, что ему надо, посмотрите, сколько он уже успел. Как подумаю, мне иногда тошно делается, тошно и стыдно за себя». Он уже знает о мире, о жизни, о назначении человека и обо всем прочем много больше, чем Артур, Норман, я, да и вы, кстати. Несмотря на всю нашу латыни, французский и древнеанглийский, несмотря на всю нашу культуру. Но Руфь — моя учительница, — рыцарский вступился Мартин. Тем немногим, что я знаю, я обязан ей. — Чушь! — не посмотрел на Руфь, лицо у него стало злое. Вы еще вздумаете меня уверять, будто читаете Спенсера по ее совету. Как бы не так. И о Дарвине, и об эволюции она знает не больше, чем я о копиях царя Соломона. Какое это головоломное спенсеровское толкование чего-то вы на нас недавно обрушили? Неопределенное, непоследовательное. Какая-то там гомогенность. Обрушьте-ка это на нее. И посмотрите, поймет ли она хоть слово. Это, видите ли, не культура. Так-то вот. И если вы займетесь латынью, Мартин, «Я перестану вас уважать». И хотя спор этот был интересен Мартину, он все время ощущал и какую-то досаду. Речь шла об учении, о занятиях, о том, как овладеть основами знаний. И этот задиристо-мальчишеский тон никак не вязался с тем подлинно важным, что волновало Мартина. Он-то стремился глубоко проникнуть в жизнь, вцепиться в нее накрепко орлиной хваткой. Его до боли потрясали грандиозные открытия, и уже рождалось понимание, что он всем этим способен овладеть. Ему казалось, он словно поэт, выброшенный кораблекрушением на неведомую землю. Он владеет могучим даром выражать красоту, а запинается, заикается, тщетно пробует петь на грубом варварском наречии своих новых собратьев. Вот и он так. Остро, мучительно чувствует то великое, всеобъемлющее, что есть в мире» а вынужден топтаться и пробираться ощупью среди шкалярской болтовни и спорить, следует ли ему изучать латынь. «Да при тут латынь, черт подери!» — крикнул он в тот вечер своему отражению в зеркале. «На кой мне эта мертвечина Почему и мной, и живущие во мне красотой должны заправлять мертвецы? Красота жива и неприходяща, языки возникают и отмирают, они — прах мертвых! А потом он подумал, что совсем недурно выражает свои мысли. И, ложась спать, недоумевал, почему не удается так разговаривать, когда рядом Руфь. При ней он превращается в школьника и говорит школьным языком. — Дайте мне время, — сказал он вслух. — Дайте только время. Время, время, время — вечная его жалоба.